В другом месте, казалось, сохранён был уголок для более грубых сортов, с опрятными белыми и розовыми, как у ночных фиалок, лепестками, вымытыми с хозяйственной заботливостью, словно фарфоровая посуда, тогда как немного подальше другие кувшинки, прижавшиеся друг к дружке и образовавшие настоящую плавучую грядку, похожи были на оньютины глазки. Прилетевшие сюда словно мотыльки из какого-то сада, подержаться на своих полированных голубоватых крылышках над прозрачной тенистостью этого водного цветника, этого небесного цветника также, ибо он давал цветам почву тона более драгоценного, более волнующего, чем тон самих цветов. Ис сверкала ли она под кувшинками в полдень калейдоскопом молчаливого, ненасытного и переменчивого счастья, или же наполнялась, словно далёкий какой залив, розовыми грёзами закатного солнца, непрестанно меняя окраску, но всегда гармонируя вокруг более устойчивой окраски венчиков лилий с тем, что есть самого глубокого, самого мимолётного, самого таинственного? с тем, что есть самого бесконечного в каждом мгновении. И в полдень, и вечером водяные эти лилии цвели, казалось, в лоне самого неба. Миновав этот парк, Вивона вновь ускоряла свое течение. Сколько раз наблюдал я и желал поступать точно так же, когда волен буду жить, как мне заблагорассудится, грибцат. который уронив вёсло и запрокинув голову, лежал на спине, растянувшись во весь рост, пустив лодку по течению, видя только медленно скользящее над ним небо и изображая на лице своём предвкушение счастья и покоя. Мы присаживались между ирисами на берегу реки. В праздничном небе лениво плыло бесцветное облачко, По временам истомлённой скукой карп всплескивал над водой в каком-то отчаянном порыве. Нам пора было подкрепиться. Перед тем как вновь пуститься в путь, мы долго ели фрукты, булку и шоколад, сидя на траве, и к нам доносились с горизонта ослабленные, но ещё густые и металлические звуки колокола Сент-Илер. Они нисколько не растворялись в воздухе, которые пересекались с таких уже давних пор, но разъятые на части последовательным своим трепетанием, вибрировали над самыми венчиками цветов у наших ног. Иногда мы проходили мимо стоявшего у самой воды и окружённого деревьями дома, какой-то загородной дачи, одинокого, затерянного, не видевшего ничего, кроме реки, омывавшей его фундамент, Молодая женщина, задумчивое лицо которой и элегантной вуали были не местного происхождения, и которая должно быть прибыла сюда, чтобы согласно народному выражению, схорониться в этом доме, вкушать горькое удовольствие от сознания, что её имя, и особенно имя того, чьё сердце она не могла удержать, здесь неизвестно. Глядела из окна не позволявшего ей видеть дальше причаленных у двери лодки, она рассеянно поднимала глаза, заслушав за деревьями, росшими на берегу, голоса прохожих, по которым ещё перед тем, как увидеть их лица, она с уверенностью могла заключить, что никогда эти прохожие не знали и никогда не узнают неверного её любовника, что ничто в их прошлой жизни не хранило знака о нём. и никогда в их будущем им не случится получить этот знак. Чуствовалось, что в своём отречении она добровольно покинула места, где могла бы по крайней мере поглядеть на того, кого она любила, променяв их на места, которые его никогда не видели. И я замечал, как, возвратившись с дальней прогулки по дороге, на которой, как ей хорошо было известно, он никогда не покажется, Она снимала со своих покорившихся судьбе рук длинные перчатки, вкладывая в это движение ненужную ей теперь грацию. Во время наших прогулок в сторону Германта никогда не могли мы добраться до истоков Вивоны, о которых я часто думал и которые были в моём представлении чем-то столь абстрактным, столь идеальным,